Глава 16. Что тут началось? Крики, ругань, проклятия. Она распустила лис. Держите её, схватить их. А я говорил, что она ведьма, говорил, никакая она не пророчится. А ты, госпожа, не верила. Проклятье. Звенящие в темноте стрелы, от которых приходилось уворачиваться. Топот, вспышки факелов, истошное ржание лошадей. Ещё никогда мне не приходилось драпать с такой скоростью напрямик через колючие кусты, подгоняемый звуками погони и проклятиями. Когда подвернула ногу и упала, и сам одним рывком закинул на плечи, так что уткнулось лицом в свои рюкзачки за его спиной, и понёсся семимильными прыжками. Кеншин, который так и не бросил доверенного ему рюкзачка и чемоданчика, нёсся рядом. На мой вопрос Задаваемый порционно, в виду подпрыгиваний на широком и каком-то удобном очень плечей сама, почему они не превращаются в драконов и не взлетают драконью мать их за ногу. Мне торопливо объяснили, что свой путь к горе я должна совершить как человек, и об этом мне уже говорили, и поэтому не могла бы я немного, просто для разнообразия, помолчать. Скорее мы оказались в лесу, где из-за обилия светящихся растений, светлячков и мотыльков со светящимися крыльями, было светло, как днём. Впервые я посетовала на красоту этого мира. Будь здесь темно, уйти от погони было бы проще и быстрее. Мы продолжали продираться через непроходимые заросли. Я на плече и сама, причём ладонью он так по-хозяйски, скажем, за бедро придерживал, а Кеншин с моим чемоданчиком сзади. Вид тупохтящего дракона был при этом до того умилительный, что прямо пальцы зачесались сделать что-то такое дурное до да неприличия для всякой уважающей себя феминистки, например, послать рачительному брюнету воздушный поцелуй. Но я сдержалась, потому что у меня сила воли. Вот. И сам своим похлопыванием постоянно отвлекал. Наконец крики позади стихли. и драконы, посчитав, что мы достаточно оторвались, замедлили бег. Меня сняли с плеча и поставили на ноги. Я тут же принялась хватать ртом воздух, от души надеясь, что его нехватку спишут на то, что бежали мы очень быстро. «И почему ты никогда не делаешь, что тебе говорят?» прорычал и сам, так же переводя дыхание. Я обиженно посмотрела на Кеншина, но он, разнообразие ради... Был солидарен с соперником. «Знаете что?» Возмутилась я. «Я вообще-то так, как вы, не умею. Не могла я уйти, оставив бедных лисичек в клетках. Так что не надо. Только мне здесь лица такие устраивать». Судя по лицам обоих драконов, меня волосок отделял от, скажем, удушения. У Кеншина даже пальцы на руке разжались, в который чемоданчик нес, а потом медленно так сжались. И при этом он более чем выразительно на мою шею посмотрел. Насчёт и сам не знаю. На блондина я вообще смотреть избегала, особенно после передвижения на его плече, когда его рука меня зазад придерживала, чтобы слишком высоко не подпрыгивала. Но что-то подсказывало, что и сам солидарин с Киншином. То есть ты думаешь, принцесса, что мы хотели просто так взять и уйти? голосом не предвещающим мне ничего хорошего, поинтересовался и сам. И что мне оставалось? Я кивнула. "Думаешь, мы решили оставить кицуна в клетках?" очень похожим тоном проговорил Кеншин. Я снова кивнула, но уже менее уверенно. Оба синхронно дыхание перевели, а затем Кеншин сказал укоризненно: "Вообще-то, принцесса, план такой был: сначала тебя увести, А потом лис выпустить. Мне после такого известия неловко как-то стало, но сдаваться я не собиралась. Ну, знаете, возмущённо протянула я. Могли бы и заранее сказать. И я пытался, ядовито сообщил Кеншин. Только вот кто-то полез к старому охотнику за пазуху. Его все, я не за пазуху к нему полезла, возмутилась я. Ключи у него на поясе висели. Кеншин хмыкнул, но ничего не сказал. Зато сказал и сам. «Теперь, чтобы пройти к горе, нам нужно будет огибать по лесу, чтобы не попасться на глаза очень злым для нас охотникам». «К горе?» — тут же возмутилась я. Драконы снова переглянулись. Причем Виту и Сама был из серии «Я же тебе говорил». Кеншин кивнул, словно признавал свое поражение. А потом сказал мне... с какими-то странными интонациями. — Ну да, принцесса, к горе. Если помнишь, для того, чтобы пройти инициацию, тебе на гору надо. — То есть как это на гору? — продолжила возмущаться я. — И оставить других китсуна в плену? Ну, знаете, я от вас как-то большего ожидала. Драконы снова как-то странно переглянулись. — Испытание горы, — загадочно сказал и сам Китсу. и кивнул своим мыслям, причём как-то самодовольно. "О чём это вы?" спросила я и для пущей убедительности руки в боки упёрла. "Ответил Кеншин, видно было, что отвечать ему не хотелось, просто пришлось. Твоя мать заключила сделку с Кицунэ, сказал он. Они охраняли тебя в твоём мире какое-то время тайно, а потом, когда кровь дракона стала проявляться, им пришлось делать это явно. Я вспомнила, как мастер Гора вовремя оказался под дверью, там в душевой, когда мне грозило бесчестие, и в голове стал складываться пазл, калейдоскоп событий. Вспомнилось, как Кеншин спросил мамочку, Кицунэ, а она только опустила голову. Кеншин тем временем продолжал: "Должно быть, ты должна вернуть Кицунэ долг. В этом и есть испытание, посланное тебе священной Горой". Добавил и сам. «Какое еще испытание?» «Не поняла я». «Гора испытывает каждого, кто приходит, чтобы получить инициацию», пояснил и сам. «Только испытание у каждого разное. Твое должно быть долг перед Китсуны». «Ну вот», — почти обрадовалась я. «Видите, долг. А кто называл меня безголовой за то, что лисичек освободила? Молчите, то-то». «Я говорил, что она должна сделать это сама», — сказал и сам, а Кеншин недовольно поджал губы. «Что сделать? Что сама?» — тут же поинтересовалась я, но мне не ответили. Оказалось, до убежища этого самого мага, который нанял охотников для ловли лис, идти не так долго. Всего лишь каких-то двадцать с лишним километров через непроходимый лес, потому что шли мы напрямик. по каким-то рытвинам, канавам, кочкам, буеракам. Приходилось перелезать через поваленные деревья, переходить в брод ручьей, сцепив от холода и упрямства зубы. Потому что перенести меня не раз предлагали. Только вот как вспомню, что внутри происходило, когда и сам от лагеря охотников нес. Так только челюсти сжимать оставалось и головой мотать. Драконы хмыкали и качали головами с сочувствием. Когда уже отчаилась, не то чтобы добраться когда-нибудь до этого самого мага, но и вообще, в принципе, отчаилась. Мы наконец подошли к пещере с невысоким сводом, и сам сказал наконец, что пришли. После этих слов у меня колени сами подкосились, и я, наплевав решительно на гордость, вредность и всё, в чём драконы меня по дороге обвиняли, прямо на землю опустилась. ждала шуточек каких-то и подколок, но их не последовало. Вместо этого и сам сходил куда-то к роднику, который он по журчанию услышал, и воды принёс в термосе, а Кеншин, чтобы без дела не сидеть, притащил несколько продолговатых, треснутых от спелости фруктов. На вкус они походили одновременно на манго и на дыню, причём косточки от мякоти легко отделялись. Перекусив двумя такими плодами, Я почувствовала, что силы потихоньку восстанавливаться начали. Решив, что передохнули перед боем достаточно, мы шагнули под свод пещеры. И сам остатками сладкого фрукта ночного мотылька подманил и шёл с ним на руке впереди, освещая путь. Я шла следом, а Кеншин замыкал процессию. Я чувствовала себя, мягко говоря, странно. Все не шло из головы, что должен подумать о нас, местный колдун, когда увидит встрепанную девушку в рваных джинсах и майке и двух не менее встрепанных парней, один из которых несет два рюкзака, а второй тоже несет рюкзак, еще и чемодан катит, и гул от колесиков раздается на всю пещеру. Кому-кому, а мне наша процессия ни на йоту воинственной не казалась. Если бы не видела драконов в бою с той же сколопендрой, решила бы, что они психи, а миссия наша заведомо проигрышная. Но от драконов такая уверенность исходила, что я волей-неволей им верила, и в них верила, и в то, что всё должно закончиться хорошо, почти тоже верила. Свод пещеры устремился вверх. Неровный пол плавно перетёк в ступени. Мы принялись спускаться по лестнице, Держась у стены, потому что перилу лестницы не было, и на расстоянии вытянутой руки была пропасть. Наконец свернули в вырубленную в скале нишу и пошли по коридору, чьи стены были сплошь в светлячках, и надобность во светительном мотельке временно отпала. Он словно понял это и полетел над головами чуть впереди, хлопая освещающимися крылышками. На мой вопрос А куда не знаю, куда идти, мне ответили по запаху. Причём ответили не драконы, а два коренастых существа, которые возникли на нашем пути. Широченные, высоченные с непропорционально широкими плечами и оттопыренными ушами. У них были приплюснутые носы и свирепое выражение лиц, или морды даже. Маленькие глазки, казалось, прекрасно видели в темноте. А вот свет от нашего мотылька их слепил. «Подожди, принцесса», — заботливо сказал и сам, — «мы сейчас». А Кеншин не менее заботливо отставил меня в сторону и чемоданчик рядом поставил. И я понять ничего не успела, как путь был снова свободен. Похожие существа, которых драконы назвали троллями, еще несколько раз по пути попадались, по двое, по трое — а один раз шестеро, и мы ни разу практически шагу не сбавили. Через какое-то время впереди раздалось тявканье, и я облегчённо выдохнула, потому что начало уже казаться, что мы всё же куда-то не туда зашли. Скорее вдоль стен потянулись решётки, а за решётками лисые, рыжие, чернобурки и какие-то серые. Причём тройлей здесь больше ошивалось И драконом пришлось попотеть, пока я каждую дверцу отпирала, благо не все были закрыты на внешний засов. Оказавшись на свободе, лисы спешили на подмогу драконам. Выбравшись из клетки, все как один превращались в людей. Юноши и девушек, мужчин, женщин, безоружные, дрались они так здорово, словно все у мастера Гора учились. Я даже пожалела, что мне отвели роль отпирающей клетки. А к общему веселью присоединиться не допускали. Когда последняя лиса покинула тюрьму, а она к моему всяческому недоумению оказалась хакайдой, только-только мимо ноги лиса шмыгнула и замерла. А вот уже с пола поднялась рыжая обнажённая девушка с благодарным взглядом. Как тебя-то угарас дела, не поняла я. Буквально полчаса назад попалась, сообщила хакайда. Троли учуили? у них нюх лучше, чем у охотничьих собак. Но как вы так быстро дошли? Я не успела ответить, потому что Хакайдо подняла руку, жестом вынуждая меня замолчать, прислушалась, а потом сказала: "Быстрей, сон монстра уже чуток, скоро проснётся, а сюда придут за новой порцией лис. Поскольку охранявшие лис тролли были повержены, драконы с оборотнями их быстренько за решётки потаскивали и замки закрыли". Поконячухались. Следуя за Хакайдой, мы прошли ещё две пещеры, и в третьей наконец достигли цели. Посреди пещеры лежала отвратительно воняющая груда с руками и ногами, и, судя по тому, как колыхался её живот, она была живой. Хакайда объяснила, что это чудовище маг, хочет оживить с помощью крови оборотней, поэтому ему и нужны лисы кицуне. Насчёт охотников, на которых, как выяснилось, Хакайда почти не злилась, лиса подтвердила, что они находятся под воздействием заклинания, подавляющего волю, и когда находятся вместе, оно усиливается. Как и тролли, кстати, любовь ко мне помогла Грекиофету преодолеть заклятие, сказала лиса и печально добавила: на какое-то время. Но когда мы одолеем этого мага, За клятье сподёт? спросила я. Хакайда не ответила. Глядя за моё плечо, она сглотнула. Я проследила её взгляд и чуть не загорала от ужаса, потому что чудовище проснулось и бешено вращая мутными глазами, начало подниматься. Есть! Исторгло его пасть. Завидев нас, оно остановило свой взгляд почему-то на худенькой мне. И проревела: "Еда!" Я взвизгнула и позорно бросилась вон из пещеры, потому что одно дело отморозки вроде Гадаева, которых не столько боишься, сколько презираешь, и совсем другой монстр, ростом с одноэтажный дом, мерзкий, колыхающийся какой-то весь и очень голодный. Естественно, я испугалась. Да и коты, но вы там никому и никогда не признаюсь. Драконы тотчас перерезали чудовищу путь, выставив перед собой длинные мечи. Поскольку монстр ими даже не прильстился, а продолжил пожирать меня глазами и упорно топать по направлению ко мне, они атаковали. Лязг мечей успокоил нервы. Убедившись, что меня не догоняют, я остановилась и, оглянувшись, принялась осыпать чудовище градом стрел. От чего она взревела так, что стены ходуном заходили, хотя, казалось бы, у Кулы моих стрел ему всё равно, что комариная. Что такое? Ещё рано. Ты должен спать до завтра, малыш. С этими словами, почёсывая пузо и зевая из неприметной двери, вышел невысокий человек в чёрной мантии, точная копия монстра, только многократно уменьшенная. А? Что? «Как вы посмели!» – возопил он, глядя, как драконы в окружении толпы китсуны бьются. «Кто еще с набежавшими откуда-то троллями, кто с чудовищем?» «Не смейте его трогать, он еще маленький!» – кричал человек, но никто его не слушал. Монстр ревел, драконы взлетали в воздух и разили, китсуны наскакивали на чудовище, чьей пищей должны были стать со всех сторон. И рвали зубами и когтями. Чудовище качалось, вот-вот упадёт на колени, и мне уже казалось, что мы в шаге от победы, когда Мак сделал руками сложный пас, и вспышка света на секунду ослепила. А когда зрение вернулось, оказалось, что монстр вновь твёрдо стоит на ногах и не сводит с меня голодного взгляда. Ах так, возопил человек. Чьи-то колена не кицуна и тролей с ног сбило, и, похоже, временно обездвижило. А и сам с киншином на ногах остались. И я с какой-то радостью тоже, значит, в гости ко мне повадились драконы. А я-то думала откармливать малыша какими-то драными лисами. Но драконья принцесса получше будет. Лисы очень обиделись на драных. Часть из них с трудом поднялась. И продолжила наскакивать на страшелище, часть клацая зубами, кто ползком, кто на своих двоих, окружил мага. Но ближе подойти они почему-то не могли, поэтому тявкали, царапали воздух, пытаясь пробиться через невидимую преграду. На лице человека проступило торжество, а потом он вытянул перед собой руки, и из-под пальцев заструились лучи чего-то тёмного. Отчего лисы прыгнули в разные стороны. Стоило этому тёмному коснуться плеча Исамо, как дракон взревел от боли и, воспарив над полом пещеры, замер с раскинутыми в стороны руками. Лисы шарахались от тёмной субстанции, что растекалась в воздухе, и теперь монстр с оглушительным рёвом рвался к Исамо, а сдерживал его один Кеншин. Я нащупала последнюю стрелу в колчане. И дрожащими от напряжения руками натянула тетиво. В последний момент в голове мелькнула мысль, что стрелы не причиняют особого вреда монстру, и поэтому, развернувшись, выстрелила в мага. Чёрная субстанция, что текла по воздуху из-под его пальцев, тут же исчезла, а монстр рухнул на каменный пол, отчего стены закачались. Человек взревел со страшной силой. На наших глазах Человек оборачивался в какое-то гадкое насекомое, похожее на паука, из сорока ножку одновременно. Я отмерла только когда меня дёрнули за руку. "Быстрей!" крикнула Хакайда, увлекая меня к выходу. "Сейчас потолок рухнет". Краем глаза я увидела, что Кеншин помогает подняться и саму. Обратно мы бежали не в пример быстрее, чем спускались. Впереди неслись лисы. В воздухе мельтешили светлячки, также не желающие оставаться в пещере. По дороге я всё же снова замешкалась у каждой клетки, выпуская наружу на этот раз тролей, которым было не до драки, сообразив, что потолок вот-вот рухнет, они покидали пещеру деловито и слаженно, не забывая, впрочем, благодарно ухнуть. Стоило последнему тролю покинуть пещеру, как с оглушительным рёвом она обрушилась. Земля заходила ходуном так сильно, что я не удержалась на ногах, но меня подняли и увлекли подальше. Когда грохот прекратился и земля наконец перестала содрогаться, мне позволили наконец присесть, точнее, упасть. Одышавшись с изумлением и каким-то гомерическим хохотом, обнаружила, что драконы спасли не только нас с лисами, но и мои веشيчки. Теперь главное, чтобы чемоданчик от всех этих перипетий не развалился. Не хочу даже представлять лицо Кеншина, когда узнает, что все это время берег пуще очей своих, опыты Монтэня, семь томов Пруста, Канта, Гегеля, все, что дома было, а также несравненного Гарри Поттера. Когда нервная хихика не закончилась, вниманием моим завладел блондин. Виту Исама был бледный, плечо покрывала рваная рана, которая затягивалась на глазах. Киншин объяснил, что у драконов быстрая регенерация, час-два и пройдёт. А и сам делал вид, что его ничуть это не беспокоит. И я всё же извлекла из походной аптечки бинт и, несмотря на возражение блондина, смазала края раны йодом и наложила сверху повязку. "Спасибо вам", сказала Хакайда. За то, что помогли уничтожить инсекта. Инсекта? переспросила я, не понимающая. Я до последнего думала, что это был маг. Этот дракон рассказывали вивисектор, и потом он до так убедительно человеком казался. Его человеческий облик нас сбил с толку, сказала лиса, потому что инсекты мастера заклинаний от водоглаз и создания личин. Поэтому мы до последнего думали, что это маг. а о том, что этот маг на самом деле кровожадная тварь, который вздумал выкормить своего детеныша кровью оборотней, и не подозревали. Все хорошо, что хорошо кончается, — устало подытожил Кеншин, но вид у дракона при этом был задумчивый. — Ты теперь вернешься к Грише? — спросила я лису, на что та грустно улыбнулась. Неопределенно пожав плечами, она поспешила за своими. Я проводила Китсуна с задумчивым взглядом. «И правильно», — пробормотала я, — «я бы тоже не простила». «Чего не простила бы?» — не понял Киншин. «Он ее предал?» — пояснила я. И дракон вытаращился на меня во все глаза. «Но он был под заклятием», — оторопело возразили мне. «Неважно», — ответила я с непоколебимой женской логикой, по большей части из вредности. В конце концов у меня тут нервы, крепатура, адреналин, кортизол и вообще адская усталость. В воздухе забрезжил рассвет, а я зевнула. Не знаю, как вы, пробормотала я. А я бы поспала, недолго, минут 600 и полезла в рюкзак за спальником. На этот раз мне без лишних слов помогли расстелить туристический самонадувающийся коврик. И даже упаковаться в спальник и застегнуть молнию. Сквозь сон я почувствовала, как две грелки улеглись с двух сторон, и прежде чем провалиться в блаженную темноту, услышала их ровное дыхание.